Шиллера я переводил по ночам в ванной комнате, единственном помещении в нашей квартире, где можно было курить. Шел 1952 год, трудное время. Но и в нашей семье, и в молодежной нашей компании трудностей старались как бы не замечать. Родители от них горьковато отшучивались. Буба же властно стряхивала с меня приступы уныния. У нас было двое еще совсем маленьких, горячо любимых нами детей. Смысл жизни, источник счастья. Мы любили друг друга. В доме всегда было многолюдно. Родственники, друзья родителей, наши друзья. Сретенка, начало Печатникова переулка, самый центр Москвы, квартира на первом этаже. Удобное место, чтобы по пути забежать, даже не снимая пальто, обменяться новостями, мыслями, иногда отнюдь невеселыми. Однако никто не хныкал, выручала ирония еще больше чувства взаимного доверия, привязанности друг к другу. Моими ближайшими друзьями в то время были молодые литераторы, уже успевшие выбиться в люди. Более всех преуспел Юрий Трифонов, получивший за первый свой роман «Студенты» Сталинскую премию. Честь по тогдашним понятиям огромная. Еще совсем недавно непрекаянный бедный студент, живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную квартиру, женился на певице Большого театра Нине Нелиной, яркой, разбитной, начитанной, умной. Все, что писал Трифонов еще в студенческие годы, вызывало во мне уважение. Я был убежден, что он настоящий писатель, то есть владеет тайной письма, ему повинуется слово предрекал ему большое будущее. И вот он стал знаменитостью. Его роман читали все, самого Трифонова по фотографиям в газетах на улице узнавали прохожие. Молодой Евгений Винокуров тоже был по-своему знаменит. О нем в журнале «Смена» лестно отозвался Илья Эренбург. Кажется, одним поэтом стало больше. Первый сборник Винокурова «Стихи о долге» Соответствовал своему типичному для тех лет названию. В коротких, суровых стихах жило выстраданное за войну ощущение реальности. Долг перед истиной, до которой поэт доходил неторопливо, вдумчиво, по нехоженным тропам. Иосиф Дик прославился книжкой для детей «Золотая рыбка». Он был человек почти легендарный. Потерял на войне глаз, кисти, рук, но не сдавался. Смастерил себе приспособление для письма, для печатания на пишущей машинке. Вскоре научился водить автомобиль. Он обладал каким-то необычайно напористым, шумным оптимизмом. Иосифа Дика я называл своей «золотой рыбкой». Он познакомил меня со своей сестрой, той, которая стала моей Бубой. Но еще до этого он первый подхватил мои переводы – потащил их куда-то в еще неведомое мне издательство, редакции, шумно хвалил, возился чуть ли не с каждой моей строкой, рассказывал обо мне где только мог, сводил с писателями, старался ввести в литературу. Его собственные первые рассказы были трогательны, целомудренны и правдивы. Чуть позднее к нашему кругу примкнули молодые поэтессы Ирина Снегова и Елена Николаевская. с которыми я сроднился потом на всю жизнь. Ирина Анатольевна Снегова, 1922-1975, поэтесса и переводчица. Родилась в Курске, окончила школу и литературный институт в Москве. Она впервые напечатала цикл стихотворений «Земля моя» в журнале «Знамя», номер 11-1948 год. Ирина Снегова является автором 13 поэтических сборников «Земля и многочисленных поэтических публикаций. С немецкого она переводила произведения поэтов ГДР для антологии немецкой поэзии и стихотворение из романа Гоффмана «Житийские воззрения Кота Мурра». Сегодня творчество умершей в 53 года Ирины Снеговой незаслуженно забыто и ждет изучения, которое стало бы откликом на ее слова 1974 года. «Когда-нибудь строфой или строчкой» Я, может быть, припомнюсь вам. Елена Матвеевна Николаевская, 1923-2006. Поэтесса и переводчица. Закончила Литературный институт имени Горького, стала автором стихотворных сборников «Краски» 1961, «Родись счастливой» 1979 и других. Много переводила поэтов «За Кавказье». Долгие годы возглавляла переводческую секцию Союза писателей СССР. В 1983 году была опубликована книга Николаевской «Голоса», содержащая переводы с нескольких языков. Вспоминая то время, я не могу не сказать о моем школьном друге Алексее Светлаеве, молодом враче. Он был типичный московский парень с какой-нибудь Сретенки, Петровки, Малой Бронной, Арбата. Красивый, отважный, бесшабашный, остроумный, чуть хулиганистый. Именно такого типа ребята почти все погибли в войну. И когда Винокуров впоследствии написал свое стихотворение «Сережка с малой бронной» о погибших московских мальчишках, он, по собственному признанию, увидел перед собой лёшку. Частым посетителем нашего дома был и уличный букинист Блок, как мы его называли «Дитя города». Он приносил редкие книги, которые легли в основу наших библиотек. Но не менее ценными были его рассказы о публике, среди которой он вращался. О завсегдатаях ипподрома, бильярдной в Сокольниках, о подпольных дельцах, игроках в железку, барыгах. Никто так хорошо не знал мир московских подъездов и подворотен, как он. Блок обогатил нас множеством словечек и оборотов, которые можно обнаружить в трифоновских московских повестях, например, в «Обмене», да и я в некоторые свои переводы, в том числе и в лагерь Валенштейна, ухитрился вставить заимствованное у блока то или иное словцо. Почти все мы, кто сходился тогда в нашем доме, так или иначе были обожжены своим временем и войной. Инвалид Дик, контуженные Винокуров и Блок, Лёшка Светлаев, три года проведший в фашистском плену, Буба, Трифонов, будущая жена Винокурова Таня происходили из так называемых пострадавших семей, рано узнали сиротство. В нашей среде почти не было людей изнеженных, избалованных домашним благополучием, закормленных. Мы были молоды, но у каждого из нас уже была за плечами жизнь. Испытания не искалечили нас, а сделали взрослее, серьезнее, строже к себе и другим. и в то же время беспечнее. Мне льстило, что мои друзья меня признают. Я любил их, гордился ими, но и сам не хотел от них отставать. Тоже хотел преуспеть, пусть в своем жанре. При этом я старался для Бубы. Она была по-своему тщеславна, и ее огорчило бы, если бы ее муж прослыл за урядностью. То, что мне доверили переводить самого Шиллера, было для нее истинной радостью. Вот в это время, в этом вот кругу, я и перевел ранние стихи Шиллера «Колесницу Венеры», «Мужицкую серенаду», вытрезвление Бахуса». Два последних стихотворения были моим литературным открытием. До меня их на русский язык не переводили. Для многих это был какой-то новый, неведомый им прежде Шиллер. Грубоватый, простонародный, сын бедного лейтенанта и дочери владельца маленькой марбахской гостиницы «Золотой лев». «Дура, выгляни в окно! Ах, тебе не жалко! Я молил, я плакал, но здесь вернее палка. Иль я попросту дурак, чтоб всю ночь срамиться так перед целым светом. Ноют руки, стынет кровь, распроклятая любовь виновата в этом. Дождь и гром, в глазах черно, стерва, выгляни в окно!» Впервые эти переводы были опубликованы в журнале «Новый мир», а потом стали входить во все русские издания Шиллера. К моему Шиллеру приглядывались поэты Антокольский, Маршак. Винокуров поразился шиллеровскому стремлению и умению с самых разных сторон и под разными углами зрения рассматривать, осмыслять субстанции, предметы, явления, поворачивать их разными гранями. Достоинство мужчины, колесница Венеры — Не без гордости молодой поэт говорил «На меня повлиял Шиллер». Благодаря новым публикациям, среди которых я бы прежде всего назвал переводы Левика и Заболоцкого, Шиллер по-русски вновь зажил. А на сцене МХАТа в переводе Пастернака была поставлена Мария Стюарт «Яркое событие в тусклой московской театральной жизни 1950-х годов», особенно благодаря игре Аллы Тарасовой. Сколько нужно отваги, чтобы играть на века, Как играют овраги, как играет река, Как играют алмазы, как играет вино, Как играть без отказа иногда суждено. Эти пастернаковские строки, посвященные Марии Стюарт Тарасовой, Всегда мне приходят на память, когда я думаю о прологе к Валенштейну, Читанном на открытии вновь отстроенного Веймарского театра В октябре 1798 года. Ведь исчезает сразу, без следа, чудесное творение актера. В то время как скульптура или песнь на сотни лет творцов переживают. С актером вместе труд его умрет. Подобно звуку ускользнет мгновенье, в котором он являл нам гений свой. Поэтому он должен дорожить. минутою ему принадлежащей, всем существом проникнуть в современность, сродниться с ней и в благодарных душах создать при жизни памятник себе. Тем самым он в грядущее войдет. Русские актеры в XIX веке Шиллера играли совсем по-иному, чем немецкие. Те декламировали холодно, неумолимо, торжественно. строго несли в зал высокую шиллеровскую мысль. Русские же себя наизнанку выворачивали, рыдали в шиллере. Весь мир несправедливости готовы были шиллером потрясти, весь лед растопить жаркой слезой. Мы не видели, игравших на века на русской сцене Мочалова в ролях Карла мора, Дона Карлоса, Фердинанда, Миллера, Яковлева, Карла мора Каратыгина, Карла мора и графа Лейстера, Самойлова Франца Моора, Яворскую и Ермолову Марию Стюарт, Яблочкину Агнес Сорель, Остужева Фиеско. Мы родились слишком поздно, но и до нас, неисследимо, долетают их голоса, их внутренний жар. Они дорожили принадлежавшей им минутой. «Лагерь Валенштейна достался мне случайно, как в театре молодому актеру случайно достается ведущая роль ввиду внезапной болезни прославленного исполнителя». В последний момент, незадолго до сдачи однотомников производства, от работы над лагерем отказался Михаил Зинкевич. Стали срочно искать замену, никого не нашли, рискнули обратиться ко мне, хотя в моем перечне произведений значилось лишь несколько поэтов ГДР и переводы по подстрочнику с татарского языка и с армянского. Как ни странно, переводы с армянского сослужили мне в работе над лагерем Валенштейна полезную службу. Дело в том, что осенью 1951 года я, совсем еще молодой переводчик, был великодушно включен в бригаду поэтов, которые в Ереване предстояло готовить материалы, то есть книги, циклы стихов и прочее, для очередной декады армянской литературы и искусства. Подобные декады всех союзных республик проводились тогда в Москве с необычайной пышностью, никаких не жалели затрат. В нашу поэтическую группу входили Илья сильвинский Вера Звягинцева, Татьяна Спендиарова, Сергей Шервинский, Ирина Снегова. Потом нагрянула шумная, безалаберная ватага обработчиков подстрочной прозы. Жили хмельно, весело, сдружились с армянскими поэтами, легко изготовляли из сыроватых подстрочников русские вирши. На мою долю выпали сатирические басни, где нужны были игра слов, каламбуры, сочная лексика. Это была хорошая школа. Сам того не сознавая, я набирался опыта для передачи просторечий, смачного словесного озорства, ритмической раскованности. Лагерь Валенштейна» раньше переводил Лев Мей. Его перевод, сделанный в XIX веке, высоко оценённый тогдашней критикой, например, Михайловым, считался теперь устаревшим. Современный же перевод Зорген Фрейя 1936 по не зависящим от издательства причинам публиковать было нельзя. Поэтому переводчик Зорген Фрей 1882-1938 Был арестован управлением НКВД по Ленинградской области 4 января 1938 года по ложному обвинению в подготовке теракта и организационной деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления. Он был расстрелян 21 сентября 1938 года, посмертно реабилитирован. Впрочем, и тот, и другой переводы свой век не отжили. Возможно, талантливый перевод Мея спасет редактура, осовременят лексику, устранят не всегда уместные рустицизмы, «Батька, смотри, не случилось бы худо», «Князь он аль нету», «Али чеканить не может монету», «На поле, на воле ждет доля меня» и так далее. Зорген Фрей перевел лагерь, может быть, слишком педантично, но зато безукоризненно точно. В состязании со своими предшественниками я вступал, опираясь на то, что уже было ими достигнуто. Иное непонятное мне в подлиннике места можно было прояснить, заглянув в Мея или Зоргенфрея. В чем же заключалась моя задача? Передо мной было живописное массовое действо, был полюбившийся мне раешный стих к была многоголосица войска, гогот, рев, брань, стон, жалоба. Сам вышедший недавно из солдатской среды, я мог, пожалуй, передать это достаточно живо. В знаменитом монологе Капуцина, отмеченном у нас и Толстым и Тургеневым, перемешались пророчества и каламбуры, латынь и похабщина. Сумбурное, вздыбленное, борочное время. Я чувствовал, что, опираясь на шиллеровский текст, одолеваю своих предшественников. Целомудренного Мея. тот и не очень-то глотку дери. чаще малися помилуй создатель нежели вскрикивай черт побери корректного зорген фрея род-то разинуть должен сказать я так же легко для господи спаси как и для дьявол тебя разрази. Я вколачивал ведь как будто ничуть не трудней сказать с нами божья матерь чем в бога мать радовался у меня крепче главное однако состояло в другом В том, чтобы пробиться к персонажам, различить в гигантской солдатской массе лица, характеры, судьбы. Шиллер внушал, надо всех их понять, не возвышаться над ними, сочувствовать. Каждый здесь, в этой одичавшей свирепой толпе, несчастен по-своему. Всем худо, все непрекаянны. Всех гонит страшенная сила метла войны. Каждый заслуживает снисхождения. Жалих, они неплохие ребята. Видит Бог горемычная жизнь у нас. Не для нас золотые колосья шумят, Бесприютен на свете солдат. Такие реплики для меня в пьесе дороже всего. Эх, парень, дурные пошли времена!» Вот в чем, на мой взгляд, таился ключ К пониманию ланскнехтов, Которых слепая жажда свободы Привела к Валенштейну. Вахмистра, керасир, аркебузиров, Стрелков, рекрута — Смягчающие обстоятельства изыскивались и для шулера-крестьянина, в свою очередь обворованного солдатнёй, и для старого пройдохи-бродячего миссионера-капуцина, да и для самого герцога Валенштейна. Опутанной приязнью и враждой в истории проходит этот образ. Но долг искусства к взорам и сердцам, как человека, вновь его приблизить. Оно, храня во всём и связь, и меру – Все крайности приводят к правде жизни, и в гуще жизни видит человека. И потому на мрачные созвездия оно слагает главную вину. Если бы мы учились у Шиллера. Мрачные созвездия, объективный ход истории — Это то, что стоит над осознанными поступками людей, которые в гуще жизни, в повседневности, разумеется, несут ответственность за свои действия, но оправданы могут быть, то есть поняты, по принципу понять-простить, одним лишь искусством. Не смеет повседневность и не должна глумиться над искусством. Так шло время, шел к концу год 1952 бедный внешними событиями. полный предощущений. В тишине прокуренной ванной комнаты в квартире в Печатниковом переулке я чуть ли не круглыми сутками изо дня в день общался с Шиллером. Однажды на раннем рассвете грянула заключительная песнь всадников. «Друзья, на коней, покидаем ночлег, в широкое поле ускачем. Лишь там не унижен еще человек, лишь в поле мы кое-что значим». И нет там заступников ни у кого. Там каждый стоит за себя самого. Я понял, что в моей жизни произошло нечто большее, чем завершение крупной литературной работы. Я прошел еще одну школу.